Глава 32. Степан сделал глоток воды из бутылки и начал. «Меня зовут Сергей Петрович Чернов. Работаю шофером, но вот уже который год пишу книгу. название у нее пока нет. О чем она? О любви, которая способна причинить много горя. И о любви, которая только прикидывается любовью. О глупости, о жадности, о деньгах, которые являются самой сильной страстью человека. В этой тетради интересные заметки. Они послужат основой для романа, который затмит войну и мир. «Автор скромностью не отличается, считает себя самым великим из всех великих», не выдержал Андрей. «С творческими людьми такое сплошь и рядом», вздохнула я. «Один раз я попала на тусовку писателей. Они сначала вели себя мирно, потом прилично выпили и стали обсуждать, кто из них талантливее. Дело завершилось дракой, потому что безмерно гениальными себя считали все». «Даже ты?» Самым серьезным видом поинтересовался Андрей. Я улыбнулась. «Меня в компанию не приняли». «Почему?» — удивился Попов. «Потому что я автор детективных романов», — пояснила я. «Выпускаю три-четыре книги в год. Они пусть не сразу, но продаются. Мне платят гонорар. Гениальные писатели так себя не ведут. Они сначала сообщают всем о том, что пишут эпохальный роман, потом несколько лет сидят в кафе, повествуя, какая великая фраза вышла сегодня из-под пера». «Одна?» — уточнил Андрей. Я кивнула. Обычный писатель, вроде меня, старается сдать рукопись в издательство вовремя. Он не хочет подвести редактора и своего читателя, поэтому пишет каждый день. Для него написание книги — работа. гений ждёт прилива вдохновения. А оно капризно. Может, за год всего разок на короткий срок появиться. О том, что Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Антон Чехов, да и большинство... На самом деле великих упорно работали, постоянно издавали новые произведения. Тот, кто творит по вдохновению, предпочитает не вспоминать. «Да они просто лентяи», — засмеялся Попов. «А на какие деньги великие живут? Кто им завтрак, обед, ужин по расписанию подаёт? И не голыми же они на улицу выходят?» Я развела руками. «У кого мать, у кого жена, у кого любовница есть? Кстати, о последних», — подал голос Степан. «Пока вы о писателях шуршали». «Я пролистал тетрадь. Безусловно, мы изучим все главы внимательно, но пока две последние кажутся мне самыми интересными. Читай!» Попросила я. «Анастасия Меркулова», — начал Степан. «Как и все предыдущие дамы, она, супруга богатого бизнесмена, никакого внимания на водителя мужа не обращала, да и за своим шофером вела себя отстраненно, безукоризненно вежливая, никогда не выходила из себя». Замечания делала справедливые, в вежливой форме. Никакого крика, рукоприкладство себе не позволяла Внешне симпатичная и безо всякого пафоса. К мужу, который отсутствовал неделями дома, относилась с уважением. Ни разу я не видела и не слышал скандалов. Истерику на моих глазах она закатила всего один раз. Случилось это утром, в день ее гибели. Анастасия полуголая бегала по дому с воплями. Потом сгладила впечатление, соврала, что ей в сериале роль предложили. Репетировала она так. Меня на работу к Меркулову привёл Савелий Блёмкин, которого я считаю своим лучшим другом. Мы познакомились давно. Сначала просто общались, затем стали работать вместе. Прочитав первые главы, вы уже поняли, что я могу понравиться любой женщине, независимо от её возраста. Мы с Савой нанимались в разные богатые семьи, возили жён, дочерей, и матерей. Нашими любовницами, как правило, становились супруги, иногда мамаши бизнесменов. Дочки — никогда. Но случай с Анастасией был особый. Я сидел без работы, Савелий пристроил меня к Меркулову и велел. На Настю даже не смотри, она моя. Я не охочусь в чужом лесу, предполагал недолго возить Никиту Андреевича, рассчитывал во время службы обзавестись полезными контактами и найти семью, где хозяйке нужен водитель. Меркулов рассматривал как временный аэродром, на котором я оказался из-за неудачных обстоятельств. Никогда до тех пор не покидал насиженного места, пока не нашел новое. Но отношения с Алиной Зайцевой, о которой я писал ранее, стали развиваться непредсказуемо. Женщина оказалась глупой, собралась уйти от мужа Форбса ко мне, стала требовать «разведись». Вот и пришлось мне спешно сматывать удочки. Уходить от Зайцевых в никуда неправильно, но у меня был свой человек в бюро по найму водителей для vip клиентов Я отстегивал ему определенную сумму за услуги. Ни разу осечек не случалось, но когда я ушел от Алины, то дозвониться до Якова не смог. Приехал в агентство, где он служил, и узнал, что Яша улетел в Израиль на постоянное место жительства. Вот поэтому я оказался у Меркуловых в статусе простого водителя. На хозяйку внимания не обращал. Когда Сави-любовница до смерти надоела, он приглашал ее в кафе, где затевал из-за пустяка ссору. Пара начинала выяснять отношения, и тут случайно появлялся я, якобы решивший попить кофейку. Я осыпал даму комплиментами, активно за ней ухаживал. В конце концов, через некоторое время все завершалось в постели. Если на тот момент у меня не пылал роман с супругой очередного хозяина, то отношения могли продлиться около года. Если же я был не свободен, то все завершалось во время первого постельного зигзага. Но и в первом, и во втором случае разыгрывалась такая пьеса. В квартиру врывалась моя законная жена Рита, и, грозя при рассказать всё её мужу, выгоняла охочую да у тех леди. то уносилась более у нас с ней ничего не было. Я звонил Рите и говорил, «Мама, сегодня не приду ужинать». Эти слова — знак для неё. Наш брак с Маргаритой с самого начала был эффективным. Мы оставались просто друзьями. За помощь в избавлении от ненужной мне любовницы я благодарил Риту рублём. Но с Меркуловой всё покатило не по протарённой нами совой самой дороге. Незадолго до своей гибели друг приехал ко мне и рассказал, что хозяин — страшный человек. Меркулов изощренно издевается над женой. Велит Анастасии зарабатывать деньги, но не на службе у посторонних людей, а у него — собственного мужа. Как это работает? Анастасия, например, хочет купить новую машину, муж предлагает ей. Реши загадку — получишь всю сумму. Вроде ерунда. Да только головоломка — не два кольца, два конца, посередине гвоздик. Таких простых на которые сразу вылетает ответ. Ножницы? У Никиты в запасе нет. Задания были другие, и Настя их сама выбирала. Каким образом? Муж шел с ней в библиотеку, завязывал ей глаза, подводил к шкафу. А там книжек в бумажных переплетах на полках полным-полно. Жена должна была вытащить одну. Все издания повествуют о странностях, непонятках, невероятных событиях, которые происходили в Подмосковье или в столице. Ну, например, в одной деревне сгорел дом. Кто и почему устроил пожар в здании, где жил никому не нужный нищий пенсионер? Настя сама обозначала срок, за который она справится с задачей, но не дольше, чем неделя. Если она достигнет успеха, деньги ее. Если спасует, ей придется бежать из плена. Несколько раз жена Меркулова попадала в так называемую тюрьму. Все вокруг думали, что она отдыхает в спа. Улетела за границу. На самом деле Никита Андреевич сажал жену в машину, помещал ее чемодан в багажник, потом надевал Анастасии на голову мешок и отвозил ее на край Москвы. Там ночью он спускал супругу в люк канализации. С собой у нее был рюкзак с фонарем, бутылкой воды, парой бутербродов и картой подземных коммуникаций. На ней обозначалась точка, в которой Анастасию через три дня будет ждать Никита. Если она опоздает, супругу уйдет, и люк не откроет. «Жуть!» — не выдержала я. «Чернов случайно не врет? Это возможно?» Степан оторвался от чтения. «К сожалению, я и не о таком слышал. Один московский бизнесмен устраивал охоту на свою жену, увозил ее в лес, приказывал спрятаться, спускал собак. Когда те находили женщину, он гнался за ней и стрелял. Пули у него, правда, были резиновые. «Читай дальше», — попросил Андрей. Степа сделал глоток воды из бутылки. Бродить по подземным ходам Анастасии пришлось несколько раз. К счастью, ей всегда удавалось добраться вовремя до условленного места, но денег она не получала, потому что не решала загадку. Ей приходилось опять обращаться к мужу за деньгами. Со временем Настя сообразила, как облегчить свою жизнь. Когда Никита уезжал в офис, жена тайком пробиралась в его кабинет. Она приобрела отмычку, открывала замок, становилась около стеллажа с книгами, закрывала глаза, поднимала руку, вытаскивала одну, Анастасия считала шаги, которые надо было сделать, чтобы очутиться в определенном месте, проводила пальцем по корешкам, чтобы найти нужный, отрабатывала до автоматизма поиск очередной брошюры, изучала загадки, узнавала, где искать отгадки, и лишь тогда шла к Никите с просьбой о деньгах. Несколько раз подряд ей удалось быстро и четко пройти испытание. А потом... Анастасия все проделала аккуратно, прошла по комнате сколько надо, подняла руку, пощупала корешок, вынула книгу и открыла глаза. Вместо ожидаемого издания «Куда пропал фонтан» из усадьбы Макрикина, она одержала восьмое чудо-села Перкино. Вот это был удар. Супруга Меркулова с трудом удержалась от восклицания. «А где история про фонтан?» С новой загадкой ей не удалось справиться. Анастасия в очередной раз оказалась подземелье, а в рюкзаке, который скинул ей Никита, когда она уже стояла по щеколотку в зловонной жиже, был лишь обрывок карты. Окончание и начало пути середина отсутствовала. Ни воды, ни еды на сей раз не было. Анастасия бродила по канализации четыре дня, потом потеряла часы, и время для нее остановилось. Несколько раз бедняга натыкалась на лестницу, поднималась по ней, пыталась открыть чугунную крышку люка, но то ли та была заперта, то ли у Насти просто не хватало сил ее открыть. В конце концов до и дошло. Никита понял, что она жульничала и знала, где какая брошюра стоит. Муж поменял порядок книг на полке, а потом отправил жену в систему канализационных труп на верную смерть. Скорее всего, Меркулов уже заявил в милицию о пропаже супруги. Ее ищут, но поиски-то ведут в городе и окрестностях, Под землю никто не догадается заглянуть. Бедняга решила просто лечь и ждать смерти. Но в том месте, где она стояла, повсюду хлюпала мерзкая жижа. К воне Анастасия уже привыкла, перестала ощущать отвратительный запах. Но падать в то, что чавкала под ногами Меркулова, была не готова. Она решила найти сухую трубу. Такие ей попадались регулярно. У пустого рюкзака, который Анастасия зачем-то носила на спине, был карман, закрытый пряжкой с острым стерженьком. Настя двинулась вперёд. Она хотела отыскать относительно приличный закуток, лечь, вскрыть стерженьком вены и тихо умереть. Принятое решение придало ей сил. Анастасия довольно долго шла вперёд, и вдруг вдали показался тонкий луч света. Женщина, у которой почти погас фонарь, побежала к нему и увидела ремонтного рабочего. Бедолага собрала последние силы и закричала. «Помогите мне!» Мужик подпрыгнул, уронил инструмент, обернулся, увидел Настю, воскликнул. «Ты кто? Откуда?» Меркулова заплакала и потеряла сознание.